Поворот. На этот раз смерть появилась как раз в тот момент, когда Иннокентий пытался избавиться от щетины на лице. С молодостью он завел себе привычку бриться каждое утро, а потому его сильно раздражала жидкая оборотка и седые усы, торчащие в разные стороны. Семириана улыбнулась. «Да оставь ты это тело в покое, оно уже отжило свое». У нас с тобой сейчас есть дело поважнее. Смотри, Кеш. Она взмахнула кистью и показала проход, который в прошлый раз казался заваленным многотонными плитами и прочим хламом. Мы расчистили завалы твоей души. Теперь там одна любовь. Это моя душа, удивился Иннокентий, разглядывая проход. Теперь файлы и лампочки вокруг аккуратно уложены. Проход чист, а изнутри распространялось такое яркое сияние, что он испытал состояние радости и блаженства. Значит, мы больше не пойдём с тобой в прошлое, чтобы исправлять мои ошибки. Мне немного грустно от этого. А ты на самом деле думал, что мы с тобой отправлялись в прошлое? Мы просто погружались в твою душу, находили твои воспоминания о том или ином событии. И меняли к нему отношение. Вот и всё. Понимаешь? Ты видишь каждое событие только с одной стороны и можешь трактовать его неправильно. Поэтому у тебя и возникают чувство вины или обиды. Мы с тобой проходили разные слои души. В самой глубине живёт любовь, та, с которой тебя отправили на землю. Не переживай, она не закончится. Тебе хватит её на много тысяч жизней. Как только ты родился, на любовь стали наслаиваться пласты обид и разочарований, просто потому, что ты живёшь в обществе, и другие люди на тебя влияют. Например, тебя обидели, и тебе очень больно. Неосознанно ты принял решение заморозить свои чувства, и это тоже плотным слоем осело в твоей душе, чтобы нырнуть под этот пласт Тебе пришлось вспомнить неприятную ситуацию, прожить её заново, и ты с этим отлично справился. И мы с тобой добрались до самого центра твоей души, где царит только любовь. Теперь ты готов к смерти. Но что такое смерть? Это просто другая жизнь. Я просто показала тебе другие грани тех событий, что уже произошли с тобой. Это тебе помогло изменить отношение и устранить весь мусор из своей души. Изменить прошедшие события не может даже смерть, но вот изменить отношение к ним я тебе помогла. Смерть – лучший психолог. Она быстро вытащит наружу ненужные эмоции и избавит тебя от них. Поэтому ты теперь можешь спокойно возвращаться к Творцу налегке. Только стоит ли ждать смерти, чтобы очистить душу? Но помнишь, Я рассказывала тебе про эксперимент. Это, так сказать, пилотный проект. Аналогов ему еще нет в этом мире. Ты сейчас можешь выбрать, уйти в мир иной со мной или остаться в этом мире и прожить еще один век в этом теле, которое у тебя уже восстановилось до уровня 18-летнего юноши. Ты прошел испытания и исправил свои ошибки. Теперь у тебя есть положительный опыт. И ты можешь поступать в соответствии со своими новыми навыками. Это мой тебе подарок. Выбирай, куда ты хочешь отправиться дальше. И накиньте чуть не поперхнулся от радости. Вот это да. Вот это действительно подарок. Ну и Семириана. Ему захотелось прыгать, скакать, расцеловать смерть. От возбуждения он даже стал заикаться. Это правда? Правда? Я могу остаться и прожить здесь на земле ещё одну жизнь. Вот это подарок. И накиньте и так разволновался, что чуть не свалился с кровати. Тогда я, сим понимаешь, я вот тут что подумал. Что ждёт бедную Вареньку? Она же останется одна с ребёнком. Я хочу ей предложить выйти замуж. Она мне очень нравится. и я буду воспитывать ее ребенка, как своего. Он не будет расти без отца». «Хорошо», — сказала Семириана. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Но ты, пожалуйста, не забывай, что сейчас на дворе не 53-й год. Сейчас 21-й век. Многие девушки рожают без мужа, и никто не показывает на них пальцем. К тому же Варя — сильная и умная девушка». Она сможет позаботиться и о себе, и о своём ребёнке. Если у вас возникнут взаимные чувства, то это будет неплохо. Думай. У тебя ещё есть 48 часов. Она удалилась так быстро, что и Накенти даже обиделся. А ведь могла бы посидеть и поболтать с ним, в конце концов какой-то совет ему дать, какое-то напутствие сказать. Он лежал на кровати и испытывал блаженство. Как хорошо, что он вот так исправил свои ошибки и теперь может начать жизнь с чистого листа. Но не просто с чистого листа, а с восемнадцатилетнего возраста. Это же вся жизнь впереди, думал он. Чем же я бы хотел заниматься? Он задумался. Сопромат, который он преподавал на кафедре около 50 лет, ему уже порядком надоел. Сейчас он мог выбрать для себя новое направление. Как говорится, молодым везде у нас дорога. И на Кентии риковал. Помнится, когда-то он хотел стать актёром и даже участвовал в театральных постановках в университете. Нет, это ребячество какое-то. Может быть, лучше стать врачом, хирургом или реаниматологом? Сейчас он вполне бы мог посвятить себя этому благородному делу – спасению людей. За этими размышлениями его и застала Варенька. После суточного дежурства она выглядела уставшей, но улыбалась, когда переодевала и переворачивала Иннокентия. Он же наблюдал за ней с нежностью и с трепетом, приговаривая, «Ничего, милая, потерпи немного». Скоро мы будем вместе менять подгузники нашему ребёнку. Варенька, занятая собственными мыслями, не заметила, что со стариком произошли странные метаморфозы. Когда она ушла, Инакит вспомнил, что заканчивается её смена, и скоро она уйдёт домой. Поэтому он выскользнул из отделения, материализовался в своём теле, заодно переодевшись в приличный костюм. И стал поджидать Вареньку у выхода из клиники. В половине 10 он увидел её и подошёл, чтобы познакомиться. Варенька взглянула на него своими грустными глазами и спросила: "Не встречались ли они ранее?" Инакенти проводил её до дома и вернулся в палату очень воодушевлённым. Ему никак не лежалось в постели, и он решил прогуляться по отделению. Всё равно его никто не мог видеть. Он заглянул в ординаторскую. Врачи и медсёстры пили кофе и обсуждали его, и Накентия. Видимо, Варенька уже успела позвонить коллегам и рассказать, с каким чудесным парнем она сегодня познакомилась. Молоденькая медсестра Ася в деталях повторяла рассказ Вареньки о том, как она познакомилась с молодым человеком, который с первых минут показался ей очень знакомым. Он такой красивый и такой внимательный. Ася произнесла эту реплику, повторяя интонацию Вареньки, имит сёстры дружно захохотали. А я и говорю: "Так не теряйся, если парень хороший, он и ребёнка тебе поможет воспитать, за ним будешь как за каменной стеной". А она и говорит: "Не могу я так, девочки. Я сегодня же ему об этом всё и расскажу". Ну ненормальная, че слово. Ася закатила глаза. Роман Викторович допил кофе и шитнул на медсестёр. Разболтались тут. А ну, марш работать. И на Кенте пребывал в восторге от происходящего. Ему понравилась честность Вареньки, и сегодня он сделает ей предложение. Чего тянуть? Сколько нужно успеть? Купить кольцо, цветы. Они договорились встретиться вечером. Куда же он её поведёт? Надо выбрать самый лучший ресторан, благо деньги у него есть. Инакентий ухмыльнулся, предвкушая расстроенное лицо своей бывшей жены, когда она узнает, что Инакентий не умер, и наследство ей не обломится. Вот уж действительно сладкая месть. Он прогулялся по коридорам больницы, потом выглянул на улицу. Жаль, что никто не может видеть, как он счастлив. Инакентий решил отыскать банковские карты и телефон. Сейчас они ему очень понадобятся. Он без труда материализовался в своей квартире, как учила его Семириана, оглядел своё жилище критическим взглядом. Оно показалось ему серым и неуютным. А потом счастливый и немного уставший вернулся в больницу и заснул, что с ним за последнее время случалось нечасто. Очнулся Инакенть в своей палате. За окном чуть забрезжил рассвет, а на подоконнике уже сидели воробьишки в предвкушении порции хлебных крошек. Интересно, кто из персонала подкармливает мелких попрошаек? Не иначе, это Петровны рук дело. Инакенть чувствовал себя просто замечательно, поэтому он скочил на ноги и прошёлся по палате. Он взглянул на кровать, его тело по-прежнему лежало без движения. Утром на смену пришла Варенька, тщательно вымыла руки, затем переодела старика и сменила ему бельё. Она работала, погрузившись в свои мысли, но на её лице сияла улыбка. Не узнала, то ли с облегчением, то ли с разочарованием, подумал Инакентий.